Глава 12. Правда от Торстеда и 10 дней в столице. С поражения Дариуса прошло 10 дней. Победа над богиней воды Рейде, разгрома Обера, свержение Дариуса, прибытие Перегиуса в Ассуру, все это оказалось более чем достаточно, чтобы сокрушить Граббала. Филимон был лишен положения главы семьи, о т п р а в л е н по домашний арест в с в о е й земли. Новым главой рода стал Люк, а его старший брат занял положение его советника. Брат Люка оказался общительным человеком, что называется обладавшим всеми нужными политическими навыками. По сути, всеми практическими вопросами занимается именно он, а не Люк. Поначалу Гислен, по-прежнему воспринимавшая Филимона как врага, относилась весьма враждебно, но брат Люка был так впечатлен Эйри, что даже предложил ей руку и сердце, и напряжение сразу рассеялось. Она выглядела такой гордой, прямо как собака, к о т о р у ю похвалил хозяин. К слову, Гислен так и осталась стражем Ариэль. Только теперь это уже постоянная должность. Что она сама думает по этому поводу я не знаю, но согласитесь, положение неплохое. Позвольте мне описать каждый из этих 10 дней по порядку. Прежде всего, о встрече с Ортодом, случившейся в первый день. После нашего триумфального возвращения была устроена победная вечеринка, но я слишком вымотался, потому отправился отдыхать в свою комнату. Ну, хоть я и сказал «отправился отдыхать», на самом деле, все, о чем я мог думать, это как посильнее и поприятнее без остатка выразить всю мою любовь к с и л ь ф и которая, не колебляясь, перед всеми объявила «Я выбираю Руди». Честно говоря, поскольку в дневнике описано, что она бросила меня, я до сих пор испытывал тревогу из-за этого, но в итоге она г о р д о я без сомнений выбрала меня на глазах у целой толпы людей. Эта девушка куда лучше, чем я заслуживаю. Однако сельфи, похоже, тоже немало устала, и в итоге нашим играм пришел конец после всего двух раундов. с е л ь ф и так мирно устала. Все, что мне оставалось, это ополоснуться холодной водой, чтобы унять жар, охвативший тело. Вот только по дороге на меня напрыгнула Эрис, тяжело дышащая, еще вся разгоряченная пылом битвы. Я не мог не восхититься ее дикой красотой. Хотя Эрис поистине д и к а й ю н а леди, я понемногу научится контролировать себя. В итоге я был выжат досуха и на следующий день был как дохлая рыба. Одна из служанок вручила мне письмо на мое имя. На конверте ясно был виден знакомый герб дракона. Без сомнений, это служебное сообщение. Содержание послания было кратким, выражено беспокойством моими ранами и сообщалось о месте проведения сегодняшнего делового собрания. Конференц-зал располагался на кладбище, что было на окраине района знати. Оно не просто было заброшенным и неухоженным, это было уединенное место, прямо как необитаемый остров посреди города. В совещание должно было пройти в подземном склепе одной из могил. Выглядит как место, в котором по ночам собирается в с я к о я нежить. Впрочем, сейчас там скрывался куда-то более пугающий, чем любая нежить. Это Рудеус Грейрот. Да, входи. Орстад ждал меня, восседая на гробе, подперев подбородок одной рукой. Это явное неуважение к покойным. Не мог же я сесть на гроб. Так что и с помощью магии земли создал стул и стуля и поставил там свечу, принесенную с о б о й Прошу. А, извините. Последовав приглашению, я сел напротив председателя. Пора начать н совещание. Прежде всего, позволь выразить признательность за весь твой тяжелый труд, Рудеус. Теперь уже можно не сомневаться, что именно а р е э л ь станет следующей королевой. Можно не сомневаться, но разве все окончательно не решится ли после смерти короля? Я, конечно, знаю, что на старости лет король заразился неизлечимой болезнью, но он ведь еще не умер. И наверняка за это время фракция г р а б л а предпримет еще одну попытку восстановить утерянное влияние. Нельзя пока расслабляться, сперва надо убедиться, что а р е э л ь действительно займет трон. И есть еще несколько тревожных вопросов. Королева в о д ы Изольты, чей мастер был убит у нее на глаза. Рот б а р р е и м е в ш и е прочные связи с Дариусом, этих двух вопросов нам точно стоит опасаться. Если противники окажутся загнанными в угол, они бросят все силы, чтобы как-то прорваться. Так я считал, но... То, что а р е э л ь станет королевой, было решено еще когда она заполучила поддержку Перегюса. После этого победа над Дариусом была лишь вопросом времени. о р с т е т похоже, абсолютно уверен в этом. Я не совсем понимаю, на чем строится его уверенность, но судя по его реакции, все уже предрешено. Ты выглядишь растерянным, Рудеус г р е й р о т Упс, похоже, н а п я т прочитал все по моему лицу. Я это... Я просто волнуюсь, Орстед сама. Остается еще слишком много деталей, в которые я не могу быть до конца уверен. Орстед пристально посмотрел на меня. Не-не, я вовсе не хочу сказать, что не доверяю президенту нашей компании. Просто я хочу сказать, что еще не все закончилось, так ведь? «Послушайте, о р с т е сама, вы абсолютно уверены, что ничего не упустили? Возможно, в этот раз все и закончилось нашей полной победой, но разве можно быть полностью уверенными, что Хитагами не оставил никакого прощального подарка и ничего более не замыслил? Поэтому разве не слишком рано еще говорить, что все уже закончилось? После сказанного мне ничего не оставалось, кроме как тоже замолчать. Орстед до сих пор что-то скрывает, и он вряд ли собирается рассказывать мне, что именно». «Конечно, я ведь был апостолом Хитагами, так что вы, естественно, не собираетесь рассказывать мне». Я все-таки сказал эти слова, слова, что не собирался произносить вслух, само вырвалось. Услышав это, Орстед поднялся. Он посмотрел на меня с огромной силой. «Это я, я, я извиняюсь, я не имел в виду ничего такого. Я вовсе не хочу сказать, что недоволен тем, что вы ничего не рассказываете мне». «Рудеус Грейрот, безусловно, я не доверяю тебе полностью». Инстинктивно, активировав свой глаз предвидений, я попытался найти путь к спасению. Бесполезно, я окружен тенями Орстада, стоит мне начать убегать, и меня тут же поймают. Мне остается лишь сдаться на милость победителя. В мой план также входила вероятность того, что ты предашь меня х е т а г а м и Я постоянно следил за тобой, проверяя. Следил, проверяя, ну, вполне ожидаемо, что он это делал. Что тут о б о р с и д е говорить, даже Обр а з следил за мной на работе. «Но за это время ты успел доказать, что ты не тот, кто просто болтает. Ты человек, которому можно доверять». «Рудеус Грейрат, я должен извиниться». «Я солгал тебе, сказав это». Орстед вновь опустился на стул. «Вы солгали». в и т Орстада, когда я переспросил, был поистине страшен. Хотя нет, у него просто трудно прочитать другие эмоции. Думаю, этому человеку стоит почаще тренироваться улыбаться. Улыбка – это краеугольный камень общения, хотя у меня тоже с этим проблемы. Ранее я упоминал, что для того, чтобы справиться с х и т о г а м и я использую секретную технику, разработанную первым драконом-богом, которая позволяет мне видеть судьбу, но отделяет меня от принципов, управляющих этим миром. Да, верно, он может видеть, как примерно сложится судьба мира и каждого отдельного человека. Половина из этого была ложью. Я не обладаю силой видеть грядущее. Хм, тогда получается что-то, что вы отделены от принципов, управляющих этим миром, правда? Угу, но Рудеус Гререт, понимаешь ли ты, что такое быть отделенным от принципов, управляющих миром? Интересно, где-то тут должна быть подсказка? Скажем, проклятие. о р с т был проклят, и теперь все ненавидят его. Нет, это бессмысленно. Полагаю, что медленное восстановление маны своего рода побочный эффект. «Угу, моя магическая энергия восстанавливается невероятно медленно, но взамен Хитагами не может помешать мне. Но ты никогда не задумывался, что это странно? Не задавался вопросом, почему первый дракон-бог включил столь серьезный недостаток в свою магическую технику? Даже если ты спрашиваешь почему, разве чтобы избавиться от вмешательства Хитагами, вы не вынуждены просто использовать ее, несмотря ни на что? Хотя нет, я ведь ношу браслет Орстада, обладающий таким эффектом, и никаких недостатков не заметил». Первый д р а к о н бог разработал технику, к о т о р а я должна дали хитагами со 100% гарантией. Эта техника постоянно поглощает мою ману, чтобы независимо ни от чего, даже если я умру, я мог начать все заново, сохранив все воспоминания. Начать заново? То есть Орстед хочет сказать? Начальная точка относится к зиме 330 года бронированного дракона на севере центрального материка посреди безымянного леса. Мне отпущен срок примерно в 200 лет. Если за это время не успею у бить хитогами, меня принудительно отбрасывают в этот момент, даже если я умру в процессе. Прыжки во времени, я думал о такой возможности, но подумать только, что это действительно так. Если речь о тебе, ты должен поверить, поскольку сам был свидетелем прыжка во времени. Да, верно». Я из будущего получил подсказку о путешествии во времени именно из з а п и с е й сохранившейся в руинах племени драконов. Отсюда напрямую следует, что племя драконов знало магию, позволяющую перемещаться из будущего в прошлое. Поэтому эти новости, что дракон-бог может совершать прыжки в прошлое, по сути, неудивительны. По крайней мере, я мог бы пораньше все связать воедино. э м и сколько раз вы уже возвращались, Орсад сама? Я бросил считать после сотого раза. о р с т с ненавистью буквально выплюнул эти слова, словно получил удар кулака дракона. Так, прикинем, сотню раз по 200 лет получается 20 тысяч. Он раз за разом повторял свою жизнь больше 20 тысяч лет. Мне уже от одной мысли нехорошо. Но за эти сотни поворотов я множество раз становился свидетелем схватки а р е э л я и Граббла. Что нужно для этого и без чего можно обойтись. Что нужно для победы Ариэль и что необходимо для победы Граббла. И на этом этапе я точно могу утверждать, Граббл уже не восстановится. Победа а р е э л ь гарантирована. Даже если мешается Хитагами, да... Потому что Хитагами не возвращается раз за разом с новыми воспоминаниями и не знает, что я способен делать. Но я знаю о нем. Я сражался с ним множество раз, включая эту битву. И во всех сценариях есть моменты, где он неизбежно вынужден отступить. И сейчас как раз такой момент, да. Понятно, уверенность Орстеда не просто слова, за ним стоит опыт тысячелетий. Но ведь могут быть и исключения. Если события раз за разом развиваются по о дому н и тому же сценарию, то люди, скорее всего, тоже будут поступать точно так же. Но если события хотя бы чуть-чуть изменятся, если в них в мешается такое исключение, скажем, мое появление. Так что ты можешь быть спокоен. Если мы уже смогли зайти так далеко, Арель н е и з б е ж н о станет королевой. Я понял. Если уж он говорит так, то а р е э л ь непременно станет королевой. и Если я буду слишком беспокоиться, о р с е д просто разочаруется во мне. Орстед сама, вы уверены, что мы сможем победить Хитагами? Mm -hmm. Мы сможем. Я уже знаю, что нужно, чтобы победить его, и какие средства для этого понадобятся. К тому же, в этот раз ты со мной остался последний рывок. Тогда мне остается лишь поверить ему, пусть о р с т е не может на самом деле видеть будущее, и что ему пришлось ради победы заново пережить этот момент сотни раз, это не имеет значения. Просто потому, что у меня нет другого выбора, кроме как сделать это. Я просто должен сделать все от меня зависящее, для того, чтобы защитить мою семью». День третий, и Зольта пришла к нам домой. К слову, этот о с а м н я к я получил от Ариэль. Одно й из многочисленных имений Ариэль, хотя он и меньше того поместья, в котором мы остановились перед этим. Все же раз в два больше моего особняка в Шарии. Причем достался мне с полным комплектом прислуги. Получается, я заполучил а что-то вроде личной виллы в а с у р и и теперь могу свободно ей пользоваться. Ладно, личный особняк это хорошо, но вернемся к Изольте. Она пришла повидаться с Эрис или ради мести. Хотя я не мог избавиться от подозрительных взглядов в ее сторону, все же постарался оказать ей все должное гостеприимство. Поприветствовав служанок, Эрис провела ее в гостиную. Эрис попросила служанку принести чай, ведя себя крайне дружелюбно. «Я также постарался вести себя достойно. Я не собирался нагло эксплуатировать людей. В моем доме не будет ни никакой тирании. Ну, Аиша служанка, но это немного другое». Похоже, Изольта несколько заинтриговала мое присутствие. Держась на стороже, она грациозно поклонилась. «Приятно познакомиться. Меня зовут Изольта к р у э л Мы с Эрис познакомились с Святой Землемеча. Позвольте узнать ваше имя». Рудеус Грейрот, муж Эрис. После этого приветствия она сразу откровенно нахмурилась. «Значит, это вы?» «Да, это я. Судя по тому разговору с Эрис, она явно меня недолюбливает». «Да, я Рудеус». Тот, кто пренебрег Эрис и за это время завел сразу двух жен? Да. Мне до боли знакомо это чувство, прямо как с к л и ф о м Поздравляю, похоже, в рядах моих знакомых последователей м и л и с а пополнение. Впрочем, это стало ясно еще при первой встрече. Неудивительно, что я перепутала вас с тем рыцарем-бабником по имени Люк. н о я вовсе не собирался обманывать. Нет, все хорошо, это я неправильно поняла. Изольта мягко улыбнулась, выглядит более дружелюбно, чем я ожидал. «Даже так. Похоже, вы дорожите Эрис куда больше, чем я ожидала». Неожиданно продолжила она. «Вы так считаете? Не знаю, что она там подразумевает под этим дорожите, но Эрис без сомнения очень важна для меня. Однако не припомню, чтобы в нашем общении до сих пор проскользнуло нечто подобное». «Королева воды и з о л ь т а пришла навестить нас. Она ведь ученица богини воды, убитой тогда. Она может быть врагом принцессы Ариэль. Возможно, она пришла сюда ради мести. Возможно, Эрис придется обнажить меч против нее. Я должен защитить ее. Я должен сражаться вместе с ней. Все это крупным шрифтом написано у вас на лице. Неужто такое длинное изречение там уместилось? в с е н д а в них все, кому не лень с легкостью, считают им все, что надо, по моему лицу. Может начать опять практиковать улыбку? Ладно, неважно». И это позволяет утверждать, что я дорожу Эрис. И если бы не дорожили, вы бы просто оставили ее. В конце концов, она ведь только третья жена. Мне слишком нравится эта ее третья жена в отношении э р и с В конце концов, я не собираюсь выстраивать своих любимых по порядку. Честно говоря, я ожидала, что э р и с будет пренебрегать куда сильнее. Она уделяет все время тренировкам тела и с мечом. И у нее плохо получается общаться, так что обстоятельства сами подталкивают. К мужскому доминированию. Ну да, мы с э р и с не так много разговариваем. И сама она не особо разговорчива, разве что по ночам. Когда приходится требовать мое тело для забав. А... Это получается уже женское доминирование? Нет, даже не разговаривая, особо мы многого чего делаем вместе, например, тренируемся». Но видя Эрис такой счастливой, я чувствую себя куда спокойнее. И если это так, то меня это тоже делает счастливым. В ответ Изольта улыбнулась. Прекрасная чистая улыбка. Хотя она выглядит такой светлой и невинной, в ней чувствуется сексуальная привлекательность. Хотя она прекрасная, сейчас она как нераспустившийся бутон. Во всем своем великолепии она р а с ц в е т е т когда выйдет замуж. В этом вся прелесть замужества. Эээ, Эрис-сан, это очень больно, когда ты наступаешь на ногу. «Итак, зачем ты здесь? Рудеуса я не отдам, он мой». Эрис, как всегда, честна и откровенна. «Мне не нужна такая вещь». «Тогда что, дуэль?» «Она назвала меня такая вещь. Мое сердце уязвлено». Лицо Изольта Миштем приняло беспокойное выражение. Последней в о л и мастера было сохранить статус стиля я б о г и н и воды». ы а р е л ь сама, к счастью, тоже не собирается устраивать шумиху, поэтому мне нет и мысли делать вас врагами». Насколько знаю, из Дольта сохранила свой статус ученика рыцаря, и как только закончит обучение, будет посвящена н а с т о я щ и е р ы ц а р и После чего станет тренером по фехтованию, или может быть капитаном гвардии. Я слышал, что этим путем даже можно получить дворянский титул. К тому же во дворце осталось много людей, сочувствующих мастеру. Полагаю, принцесса Ариэль тоже не захочет делать врагами всех последователей стиля бога воды. Но я тоже так думаю. В этом мире фехтовальщики настоящие монстры, потому немногие рискнут действительно сделать их врагами. С людьми, чьи меч обладает такой силой, лучше быть союзниками. Так что если удастся избежать вражды, а нашу школу фехтования сохранить от уничтожения, я уже буду рада. В итоге все свелось к тому, что Реда была единственной нападавшей. Садя с ума, она попыталась убить Ариэль. Хотя в таком рассаднике политических интриг убийцы не редкость. Но если они становятся и з в е с т н ы й публике, им уже не ждать пощады. Но что бы ни говорила официальная версия обвинения, несомненно п о с л е д у е т Но после всего того, что случилось в этой борьбе за властью между а р е э л ь Грабблом с Дариусом, лично мне хотелось бы хотя бы немного сгладить эти обвинения. а р е э л ь тоже не хочет объявлять войну всем ученикам с т и л я Боговоды. Сражаться против всей фракции Боговоды, я даже не знаю, есть ли шанс победить. Так что это взаимовыгодная договоренность, и никто не станет винить за это. Мне больно пережить смерть мастера, но по крайней мере она умерла, сражаясь с застойным противником. Даже в столь мирную эру, как всегда мечтала. Настоящим шоком для меня было то, что я ничего об этом не знала. Судя по всему, Изольта не стала зацикливаться на спирте рейды. Похожая атмосфера царит среди искателей приключений. Конечно же, как человек я хотела бы отомстить за смерть мастера, но на стороне противника э р и с и Гисла, он более того, р у д о в сама, к о т о р у ю я просто не смогу бросить вызов. Так что это бессмысленно. И все же в Изольте чувствовалось некое сожаление. Неужели она жалеет, что не смогла догнать тогда Орстада? Я всегда готова сражаться один на один. э р и с пожалуйста, не шути так. Теперь на мне лежит обязанность защищать нашу школу. Если я рискну сразиться со столь бешеным противником, как ты, то могу получить невосполнимый урон. б е ш е н а я Просто идеальное слово для э р и с «Глупость, все это твоя школа! Неужели ты можешь действительно говорить такое, отказавшись от семьи положения?» Эри замолкла, у нее такой беспомощный взгляд. «Ну, пусть года не прошло с нашего расставания, давай насладимся моментом и укрепим нашу дружбу», продолжила Изоль, д а Зорда сверкнул глазами. «Да, да». Щеки Эри вспыхнули румянцем. Только что она выглядела так, словно всерьез задумалась о сказанном, но после слов Изольта выражение лица разом изменилось. Морить собаку голодом, а потом кинуть е кусок мяса пожирнее, она умеет обращаться с Эрис. «Я пришла сегодня, чтобы просто навести тебя, Эрис. Я давно уже тебе обещала то, что хочу показать тебе столицу». «Точно, я уже заскучала. Идем». «Рудеусан, пожалуйста, идемте с нами!» Все м о ж е з а к о н ч и т с я тем, что она поссорится с э р и с где-нибудь в городе, или может весь разговор вообще был ложью, и теперь она планирует заменить э р и с в засаду, организованную участниками стиля боговоды, так что я непременно д о л ж е н отправиться с ними. Рад буду сопровождать вас. Как и было сказано, мы отправились на экскурсию по столице под руководством Изольты. Вопреки моим опасениям, Изольта действительно показала нам город, и похоже весело провела время с э р и с Веселиться всего через несколько дней после смерти своего мастера. Ну, может, это просто особенности ее характера. День пятый. Получили приглашение на ужин от семьи б а р р е и Пригласили только меня из Сильфис. Эрис не позвали. Нас хотят отравить. Хотя мы сохраняли бдительность, все же прекрасно пообедали. А судя по разговорам, их целью было через нас наладить контакт с Ариэль. Эрис не позвали потому, что испытывали по отношению к ней некоторую настороженность, поскольку есть там кое-какие темные пятна в их истории с Саурусом, впрочем не похоже, что она собирается их преследовать. К тому же у э р е с т есть все права снова стать частью семьи, если она спустя столько времени снова попытается вернуть свое положение, это создаст им проблемы, впрочем глупости все это. Эрис только моя, в целом за ужином я дал им лишь расплывчатые ответы. День 8. Позвольте мне вкратце обрисовать текущее положение дел. Трис вернулась в семью, вновь получив свой статус дворянки. Если уточнять, то теперь она занимает то же положение в свете а р и э л что и Элмар Склини. Похоже, Ариэль собирается и дальше использовать тех бандитов в соцсетях, а Трис она будет использовать для тайных переговоров с ними. а р е л ь с Люком тем временем вовсю энергично стараются ради своего блистательного будущего, у них даже времени на отдых нет. Смерть Дариуса вызвала некоторые проблемы во дворце, но это уже не важно, а р и л ь уверенными шагами движется к королевскому трону. п е р и г и с вернулся в небесную крепость, оставив одного из фамильяров для связи во дворце. Когда принес ему и с к р е н н е соболезнования о смерти двух его подчиненных, он ответил, что их всегда можно возродить небесной крепости, а эти его фамильяры действительно на редкость удобная магия. Судя по разговору с о р с а д о м все действительно хорошо. Похоже, мне больше просто нечего тут делать, моя работа здесь окончена. Так что в ближайшее время мы возвращаемся домой. Когда я сообщил об этом Ириэль, она немедленно назначила мне встречу на следующий день. Ночь. Личный будуар. Желая по возможности избежать подозрений, Сильфи в измене, я взял ее к а р е л ь с собой. В конце концов, ведь не упоминалось, что должен прийти один. Будуар Ариэль был просто ультра роскошным. По сути, это была часть дворца, не уступавшая р а з м е р о м иному дому. Мебель не просто роскошная, а еще и на редкость мягкая пушистая. Сидя, скажем, на таком диване, чувствуешь себя словно таешь. Все было освещено и прямо блистало, хотя... «Вроде и не металл, вероятно, потому что это были вещи высшего класса для этого мира. Вероятно, обычно здесь полно служанок, но, видимо, на время нашей встречи Ариэль попросила их удалиться. Посреди этой опустевшей комнаты а р е э л ь ждала меня, приготовив напитки. Прошу. Благодарю. Фиолетовая жидкость была разлита по золотым кубкам. Это вино, наверное, какое-нибудь высококлассное. Значит, Сильфи тоже пришла». Если двое прекрасных людей встретятся посреди ночи, неизбежно поползут всякие слухи. Да, кто знает, что случилось бы, останься мы только вдвоем. а р е л ь рассмеялась, а вот Сильфи явно б ы л о не до смеха. Это же просто шутка. «Если речь о р о д е что-то и правда могло бы случиться. Похоже, мне тут совсем не верят. Да не было бы ничего. Я вот полностью доверяю Сильфи. Она сама сказала, что между мной и р е э л ь выбирает меня. Честно говоря, у меня сердце забилось, как бешено от любви в тот момент. Будь мы богомолами, Сильфи бы уже отгрызла мне голову». «Итак?» «Разлив вино по кубкам, Ариэль грациозно села напротив». Про Деус Сама, я еще раз хочу выразить признательность за все, что вы сделали. Нет, это все было результатами лишь ваших собственных усилий, Арель Сама. Личные связи Арель, налаженные ей в Роно, оказали огромное влияние. Благодаря этому удалось заполнить все дыры в правительстве, оставшиеся после Дариуса, и от замены прочих сторонников Граббла. На значении на посты она в первую очередь руководствовалась талантами. Если она и дальше продолжит в таком темпе, вскоре она получит полный контроль над Асурой. Ваши советы насчет Перегиуса Сама и во время п у т е ш е с т в и я в других случаях. Если бы не ваша своевременная помощь, р у д е у с Самая, бы до сих пор так и терялась в нерешительности. Вы меня совсем засмущали. В самом деле, как и предложила Сильфи, неплохо было бы провести хотя бы одну ночь вместе, — произнесла а р е э л я дарив меня соблазнительной улыбкой. Сильфи же пристально уставилась на принцессу. Та открыто, встретив этот пронизывающий взгляд, ответила новой улыбкой. Хотя это лишь шутка, я действительно хотел а бы как-то отблагодарить вас. Отблагодарить. Мне особо ничего не надо, кроме того, я уже получил от него новый дом. Роскошный особняк с прислугой, который отлично сыграет роль виллы, чтобы когда-нибудь в будущем отдыхать в столице. Есть ли у вас какие-либо особенные пожелания? Я обещала перед Люком, что не стану даровать вам земли и титул, но вы свободно можете попросить обо всем остальном. Ну, приятно, конечно, слышать, но что я могу хотеть от Ариэль? В принципе, ничего. Хотя, раз уж речь об а с с у р е здесь наверняка полно всяких редкостей. Может, какие-нибудь особые руководства маги? Ах да, было кое-что, вещь, о которой я хотел бы попросить. Есть одна вещь, я подготовка займёт ещё некоторое время, но я хотел бы заранее заручиться вашей поддержкой. Речь о продаже книги с фигуркой в комплекте. Хотя она изображает демона, думаю, с поручительством королевы всё пройдёт гладко. А, это о том, о чём вы тогда разговаривали с Перегюсом сама? Да, это будет сложно. В а с с р е л и г и я Милиса широко распространена. Если п р о д а ж и вдруг появятся вещи, изображающие демона, это может вызвать волнение. Тут нет ничего сложного. Я подготовлю все нужные мастерские, необходимые для массового производства. Но разве не будет п р о б л е м о с последователями м и л и с а Все нормально. Такие вопросы запросто решаются деньгами. О, вот она, сила денег. Это прекрасно. Став м о н а р х о м а с у р ы ты автоматически становишься самым богатым человеком в мире. Так что когда вернусь закончу с подготовкой, да, все нужно будет уже ждать вас. Я получил личную мастерскую и спонсора, теперь развитие плана зависит только от Джули. Конечно в дневнике было написано, что я успешно смог продавать книгу и фигурки, но неплохо бы также найти художника. Если мы хотим привлечь как можно больше людей, книга с картинками будет наилучшим вариантом. Тут полно людей, не умеющих читать, зато картинки будут понятны каждому. Пока я тут грезил о будущем успехе, а реализящная, выпрямив стан, повернулась к сильфе. Сильфи, тебя тоже хочу поблагодарить за все, что ты сделала для меня. Да, Ариэль сама, я тоже поздравляю вас с успехом. Вчера Сильфи официально покинула постстража Ариэль. Не совсем понятно, почему не раньше, но видимо были и другие дела. «После всего, что случилось, думаю, во мне уже нет необходимости. Да, сейчас уже все в порядке. Спасибо тебе от всего сердца, что самоотверженно защищала меня все это время». С этими словами а р и л ь низко поклонилась с и л ь ф и Видите, а р е э л ь к л а н я ч щ и й с я так необычно. о а р е л ь сама, пожалуйста, поднимите голову». «Но, с и л ь ф и я просто не могу придумать награду, способную вознаградить тебя за все, что ты сделала». Поэтому эти искренние чувства, все, что могу сейчас даровать тебе, чистого сердца. Ты всегда так во многом помогала мне. Все нормально, ведь это само собой разумеется, помогать близким друзьям. С этими словами Сильфи взяла Ариэль за руки. Они ведь дружат уже лет 10, так? Такая дружба и правда прекрасна. Сильфи, можешь навещать меня в любое время, чтобы поиграть. Да, Ариэль сама, вы тоже, если будете в р а н о Хотя, наверное, статус не позволит навещать нас. В таком случае, если будут гостить в замке р а н о обязательно пошли тебе приглашение. Здорово, получается, б у д у прямо как важные персона. После этого р и э л ь с Сильфи разговаривали еще некоторое время, смеясь и обмениваясь улыбками. Слушая их, я вспоминал, как впервые повстречал Сильфи. Как показалось, ее маленькая фигурка одиноко бредущая в поле. Дети, собравшиеся вокруг, закидывали ее грязью. Но она и не подумала сопротивляться. А теперь она, смеясь, общается с принцессой королевства. Почему-то это делает меня поистине счастливым. И вот настал день покидать королевство Асура.